В каменной зале, куда ее привел глава цитадели, было холодно. Ярко горели свецы. На длинном столе, застеленном чистой рогожей, лежало изуродованное ногое тело, истощенное черное от побоев и ран. Послушники стояли вдоль стен и жадно смотрели на холодно мерцающие железные пилы, ножи, сцепы, разложенные поверх небеленой холстины Ихтор и Руста в кожаных фартуках и с закатанными выше локтей рукавами рубах были похожи не то на мясников, не то на кузнецов. Фебру дали выпить какой-то настойки, чтобы унять жар, от которого ротоборца сотрясал озноб. Теперь вой лежал безучастный ко всему и медленно водил по сторонам мутными глазами, словно пытался кого-то разглядеть, отыскать хоть одно знакомое лицо». Мара с любопытством посмотрела на троих стариков, устроившихся чуть в стороне, и жадно наблюдающих за ней и главой, который ее привел. «Ишь ты, сколько вас тут!» — весело сказала ходящая. «Я до старких и считать не умею». Клесх ничего не ответил на это ее восклицание, только взял за локоть и подвел к столу, на котором лежал израненный ротоборец. «Делай, что обещала» волчица посмотрела на ихтера ей казалось сомнительным, что человек с одним глазом может быть хоть как-то полезен в подобном деле. Руста уходящий вызывал куда больше доверия. глаза у него два да и выглядел помоложе обезображенного целителя. однако по всему судя главный среди этих двоих был все же ихтер, поэтому волчица обратилась к нему я когда дар отпущу он как одервенеет, будто умрет. Даже сердце станет через раз трепыхаться. Вот тогда и отсекай. Ну и что то там еще будешь делать? Делай. Потом, как скажешь, я руку отниму, и он очнется. Но учти, больно ему станет. Очень. Не станет, — сказал Руста. А Ихтер спросил, сколько времени у нас, сколько дар держать сможешь. Ходящая задумалась на миг, а потом ответила. «Оборота три». Мы шли долго, истощилась я. Другой раз смогу хоть до вечера, нынче нет. Лекарь кивнул. Мара склонилась над фебром и заглянула в мутные от боли и сонных трав глаза. «Эх ты, уродище потлатая!» — прошептала она. «Держись уж, не помирай, рано». С этими словами волчица мягко провела рукой над лицом охотника. В светлых глазах промелькнуло короткое узнавание — «Как тебя зовут, помнишь?» Тихо-тихо прошептала Мара, склонившись к самому уху ротоборца. Сухие потрескавшиеся губы шевельнулись. Фебр. Прохладная легкая рука легла на потный лоб, скользнула от бровей к волосам, стирая испарину. «Страшная ты, Абразина!» Он помнил, что последует за этим. Вспышка зеленого света, холод и темнота. Так и случилось. Ходящая положила ладонь на бедро ротоборца. Тонкие пальцы бледно сияли. «Режь!» — сказала оборотница Ихтору. «Он ничего не почувствует и крови не будет. Режь смело!» Мара сбилась со счёту, сколько раз меняли лучины, поддерживая яркий свет. Много, очень много. Её ладони, лежащие одна на лбу ротоборца, другая на его бедре, отяжелели, сделались будто каменные. Дар перетекал в тело человека, и ходящее казалось себе руслом реки, по которому устремляется ледяной поток. Мара лишь отрешенно наблюдала за работой целителей. Изуродованное лицо Ихтера было сосредоточенным, ожесточенным, а движения скупыми и точными. На лбу и висках высыпало испарина. Кто-то из молодших это заметил. Подбежал, вытер полотенцем и тут же, чтобы не мешаться, отступил обратно к стене. Двое ребят постарше следили, чтобы света было в достатке. Ещё один забирал со стола ненужные более ножи и пилы, вдевал в прокалённые иглы тонкие жилки, подавал их по первому приказу Крефа. Волчица была уверена, что за стенами крепости стемнело. Не могло не стемнеть. Наверняка уже глубокая ночь». Впрочем, обо всем этом думалось отрешенно. Мир застыл. Разум и тело оцепенели. Сила текла от сердца к ладоням. «Вест!» — позвал Ихтер старшего послушника, который напряженно наблюдал за работой наставника. «Твой черед!» Невысокий юноша быстро шагнул вперед и положил ладони на культуры таборца. С рук полилось ослепительное сияние, от которого у Мары на глаза тут же навернулись слезы. Она зажмурилась. Но слезы лились и лились ручьями. Выучи сменяли один другого, подходя поочередно. Казалось, это никогда не закончится. От запахов камня, гниющей плоти, человеческого пота, дыма и сырости кружилась голова. Хотелось спать. «Все», — сказал кто-то, — «убирай руки». Она узнала голос главы и с облегчением отняла ледяные ладони от лежащего на столе человека — Тот дышал едва слышно, как в глубоком сне. Разлепив глаза, волчица увидела обессилевших послушников и Ихтера с Рустой. Лекари, оба бледные от усталости, осматривали дело своих рук. Рядом стояли старики. «Тут вот скривил!» — тыкал пальцем, и близоруко щурился дед с жидкой бороденкой и блестящей лысиной. «Скривил!» — покаянно признал Ихтер. «Но иначе не получалось». «Ничего, заживет», — проскрипел другой старик, седой и сухонький. «Работа ладная. Никто бы лучше не смог, разве что мы реко Да и то я не уверен. Теперь главное — не упустить парня. Нынешнюю ночь я с ним посижу. Седмицу будем зериями опаивать, чтобы в силу вошел, а там поглядим». Крефы покивали. Мэра на негнущихся ногах обошла стол и посмотрела на то, что обсуждали насельники цитадели. Ногу фебру укоротили до колена. Культяпку обтянули срезанной с бедра кожей, зашили. Волчица видела ровные розовые следы стежков видела шрам на бедре, откуда брали кожу. Как же дар гореть должен, чтобы сотворить такое? Раны, которым полагалось отекать, гнить и сходить с укровицей, ныне затянулись тонкой блестящей кожицей, будто прошло уже несколько седмиц с того мига, как отсекли больную плоть. Не пожалела цитадель дара своих целителей. Что могли, отдали вою, от которого не будет никакого толку. Зачем старались? Для стаи он теперь бесполезен. Однако волчица с любопытством оглядывала рану, обходя стол с лежащим на нем человеком то так, то эдак. Она даже не заметила, как тихо стало в зале, как удивлённо глядят на неё люди, сколько насторожённого любопытства в их взорах. «Как ты это сделал?» — спросила мара Ихтера, и осторожно кончиком указательного пальца коснулась розового рубца. «Я не верила, что получится». В её голосе звучало неподдельное восхищение, а потом волчица подняла глаза на Крефа. «Научить можешь?» Целитель поглядел на нее со смешанным выражением недоумения и растерянности. В лисьих глазах промелькнуло понимание. Ходящая усмехнулась. «Да ладно уж, не отвечай, поняла я». Она повернулась к голове и сказала устало. «Ну, веди девицу в темницу, а то ноги подкашиваются». Клесх усмехнулся. «Идем».